Глава 34. Рина долго благодарил меня. «Я всем тебе обязан, тетя Лину. Ты лучше всех, кого я знаю. Я всегда буду тебя любить». «Не такая уж я хорошая, Рин. И будь добр, помни, что у нас одна ванная. Кроме вас, Эльзы, ею пользуемся мы с мы. Ой, прости, я забывал, но больше так не буду». Он постоянно извинялся, но от своей забывчивости так и не избавился. Не со зла, конечно. Также он постоянно твердил, что скоро найдет работу и возьмет на себя часть расходов по дому, что впредь постарается не доставлять мне никаких неудобств и что бесконечно меня уважает. Работу он так и не нашел, и наш быт нисколько не улучшился, если не ухудшился. Лилия больше не жаловалась, она на ее вопросы отвечала «У нас все хорошо». Я видела, что их отношения с Энцо разладились и не хотела подливать масло в огонь. Меня тревожило, что сами их ссоры изменились. Раньше орала Лила, а Энцо помалкивал. Но с недавних пор все пошло иначе. Лила заходилась в крики, и ее пронзительный голос, доносившийся до меня сквозь пол, звучал каким-то болезненным визгом. Я часто слышала имя Тины. Потом вступал Энцо, взрываясь безудержным потоком ругательств на диалекте. Лила умолкала... а Энсо продолжал бушевать. Наконец и он стихал, и тут же хлопала дверь. Я напрягала слух. На лестнице стучали шаги Лилы, постепенно растворяясь в шуме проносящихся по шоссе машин. Еще недавно Энсо в подобных случаях бросался за ней, но не теперь. «Может, спуститься? Поговорить с ним?» — думала я. «Он же сам недавно объяснял мне, как тяжело Лиле и призывал быть к ней снисходительнее». Но я ничего не предпринимала и сидела у себя, надеясь, что Лила скоро вернется. Скоро она никогда не возвращалась. Могла уйти на целый день, а то и пропасть на всю ночь. Куда она ходила? После слов Пьетру я воображала, как она прячется в какой-нибудь библиотеке или бродит по Неаполю, вглядываясь в каждое здание, каждую церковь, каждый памятник и мемориальную доску. А может, она совмещала одно с другим? Сначала исследовала город, а потом копалась в книгах. Семейные перипетии так меня измотали, что мне не хватало ни времени, ни сил поговорить с ней о ее новом увлечении. Впрочем, при мне она никогда о нем не упоминала. Я знала, как она загорается, когда ей что-то интересно, и меня не удивляло, что она тратит на свои изыскания столько энергии. Беспокоилась я только когда она исчезала после очередного скандала и... с тенью Тина за спиной на всю ночь терялась где-то в лабиринтах города... На ум приходили подземные туннели из Туфа, бы с рядами человеческих и почерневших бронзовых черепов, наводящие на мысли о душах несчастных бедняков, похороненных в церкви Пургаторио-Ад-Арко. Иногда я не ложилась спать, пока не услышу стук входной двери и ее шаги на лестнице. В один из этих ужасных дней к нам нагрянула полиция. После ссоры Сенсо Лила, как обычно, ушла. Через некоторое время я выглянула в окно и увидела, что к нашему дому направляется несколько стражей порядка. Я испугалась, что с Лилой случилось несчастье и выскочила на лестничную площадку. Но полицейские явились за Энцо. У них был ордер на его арест. Я спросила, в чем дело, и в ответ услышала грубый совет заткнуться. На Энцо надели наручники и увели. С лестницы он крикнул мне на диалекте. «Когда Лила вернётся...» «Передай ей, чтобы не волновалась, это какая-то ошибка».